Глава девятая. С небес и из-под земли. Крылья вечер тихо расправляет. Жуткий, громкий шелест в листьях слышен. Облака, как сны, ползут все выше. Что же этот сумрак означает? То, что было этим вечером устало, Завтра вдруг проснется с новой силой. Берегись же. Ночь в свой сумрак поглотила — Безрассудных путников немало. Йозеф фон Эхендорф Примерно в то время, когда пирмен и Фендель пытались помочь Траутману на краю бесплодной пустоши, на небольшую группу искателей обрушилась буря. Налетевший неизвестно откуда после первых сильных порывов ветер обрушился на них с такой силой, что никто, даже Адиль Пфифер, не знал, в какую сторону повернуть. Было только два выхода бежать, пока можно устоять на ногах, или спрятаться, пока не закончится самое страшное. Одно казалось не лучше другого, ведь путь к живой изгороди был долгим и без всякого укрытия, а буря только набирала силу. Представить, что получится подняться по склону, было невозможно. В такие минуты инстинкт советует Квенделю как можно быстрее спрятаться, найти любое укрытие, но все, а не только старый Пфифер, знали — бежать по земле, по которой раньше не ступал путь к гибели. Искать укрытие в сумрачном лесу было бессмысленно. Безопасного уголка там не найти, а сейчас и подавно. Лес медленно, но неуклонно пробуждался, приходил в движение, и не только из-за бури. Сумрачный лес словно доказывал, ему дали неверное имя. Идущее сердце чаще и рычайшее сияние добралось до пушки. Из-за бушующего ветра в этом призрачном свете казалось, что лес тонет в бурлящем море облаков. Деревья стонали под натиском мощных порывов, как мачты на прокидывающемся корабле. Трещали сучья, ветки, листья сыпались, как безлунные бури. Поглаженным ветром стволам молниями проносились полосы мерцающего тумана. Выше, под лиственным пологом, они превращались в бледный навес, который поднимался и опускался под резкими порывами. С ветвей срывались мхи или шайники, которые уносили ветром, По пути они цеплялись за другие деревья и рвались, а подлесок на пушке сотрясался, словно мохнатое чудовище, пробудившееся от векового сна. Перемена была настолько устрашающей, что четверо испуганных искателей с трудом взяли себе в руки, ведь только что чопорное, как смерть окружение, пришло в полный хаос. Но больше всего Квендели испугались, когда заметили, что лес, как бы поточнее выразиться, слишком уж разорвался на части. Они сразу подумали о пятне света на живой изгороди, в котором исчез лист. Теперь они видели, как целые охапки листвы растворялись в небытии, а кое-где пропадали целые ветки, буквально таяли в воздухе за один миг. То, что попадало в яркое и сияющее отверстие между мирами, исчезало там, как камень в пруду, поверхность которого он пробивает и тут же становится невидимым. По волнам бежит рябь, и остается только ждать, пока вода успокоится, чтобы попытаться разглядеть дно и снова увидеть там камень. Все было именно так, как описал Адилий. Лес стал проницаемым, как ветхая ткань, и в самых дерявых местах открывался темный странный пейзаж, далекие горы в мрачной бесплодной пустоши, какой не сыщешь в Холмогорье. Если это действительно были потусторонние земли, существование которых не верил никто из ныне живущих, кроме старого Пфифера, то ждать оставалось недолго. Вскоре их границы пересекут ужасные твари, о которых он говорил. Аделей первым вышел из оцепенения и закричал, заглушая рев ветра. — Надо убираться отсюда! — Смотрите, в одной из дыр только что появилась гора! — крикнул в ответ звень боль Биттерлинг. Он не обратил внимания на слова старика и с ужасом уставился в лесную чащу. — Да, я тоже! — подтвердила Гортензия дрогнувшим голосом. — Ради всех мирных деревень! Там, где лес пропадает, появляется другой пейзаж, как будто смотришь в окно». Она притянула Карлмана к себе и сжала его плечи, будто он собирался вот-вот улететь с ветром. Молодой Квендель замер, неотрывно глядя на лес и выискивая жуткие места, где мог появиться мираж. «Интересно, там ли пропал Бульрих? В стороне теней?» Его вопросы унесло ветром, но остальные все поняли. «Святые пустотелые трюфели!» — пронзительно закричал Звентибольд. «Вряд ли мы сможем искать его там!» Умоляй вас, давайте последуем совету Адиле и немедленно уберемся, отсюда здесь опасно!» Но Кармон прав. «Как же Бульрих!» Несмотря на рёв ветра, в голосе гортензии нельзя было не расслышать упрека. «Мы не можем просто бросить его тут!» «Чтобы бросить, милая дама, надо сначала его найти!» Крикнул ей Звентибольд, на мгновение казалось утратившие благоговение перед благородными самфускремплингами. «А где его искать? В этой перекипевшей кастрюле!» Голос его сорвался от страха, хотя ему и было стыдно оставлять кузена Бульриха на произвол судьбы. Но при всей жестокости такого поступка, что еще им оставалось? Несмотря на шквалистый ветер, Биттерлинга в этот лес не затащил бы и десяток лошадей, и, видимо, Дилия тоже. Оставалось лишь надеяться, что старина Бульрих шатенбарт всегда проявлявший изворотливость в непредвиденных ситуациях, все же избежал опасности. «Бесполезно». — Сейчас нам придется отказаться от поисков, — снова заговорил старик Фифер. — Я отведу вас обратно к тропинке и в зеленый лог. Мерцающие огни леса плясали на его встревоженном лице, а штормовой ветер ерошил седые волосы. Кот погрузился в глубины хозяйской куртки, ожидая то ли конца света, то ли улучшения погоды, и даже кончиков его ушей не было видно. А Дили повернулся к сумрачному лесу спиной. — Верно, идем! Звентибольд опередил старика и решительно зашагал навстречу порывам ветра, который вдруг переменился и теперь дул на них так яростно, будто хотел сдуть обратно в лес. Прижав сверток с котом в груди, Аделий последовал за Биттерлингом, который уже отошел на несколько шагов. Гортензия не стала дальше возражать и потянула за собой Карлмана, а молодой Квендель бросил последний отчаянный взгляд через плечо. В тот же миг он споткнулся и застыл на месте, заставив остановиться и гортензию. «Там что-то шевелится!» — крикнул он след уходящим. «Подождите! Там справа, в светлом пятне, у большой... Ели кто-то есть! Кто-то живой! А вдруг это Бульрих?» Он взволнованно указал куда-то между деревьями. Звентибольт и Адили тоже остановились и с тревогой посмотрели в том направлении. «Клянусь опятами! К нами впрямь кто-то идет!» — озадаченно проговорил Звей, Тибольд. Там, куда указывал Карлман, сияющая полоска тумана рассеялась. За ней снова появился странный пейзаж, и теперь все видели, как вдали кто-то движется. Это было существо на двух ногах. Больше пока ничего не удавалось разобрать, но оно, похоже, приближалось. «А что, если это действительно их? взволнованно воскликнул Карлман. «Быть может, он уже давно обнаружил нас и пытается выбраться. Нельзя же уйти и бросить его!» Словно согласившись с этим высказыванием, Коварная буря усилила свои попытки загнать маленькую группу обратно в лес. «Нет, это вовсе не Бульрих!» — закричал старик Фифер, встав между опушкой леса и своими спутниками. Если он и хотел что-то добавить, то ему помешал яростный порыв ветра, буквально заткнувший рот. «Смотрите!» — снова крикнул Карлман, на этот раз указывая гораздо дальше влево. «Там кто-то еще! Вон он!» Адилий так поспешно развернулся, что куртка с котом едва не сползла с его плеча. Карлман все разглядел правильно. В другом месте, открывшемся во мраке, вдалеке двигалась горстка странных фигур, очень похожих на первую. Они бежали одной шеренгой и на некотором расстоянии друг от друга. «Похоже на погоню», — подумалась Гортензия, и она вздрогнула. «Елки-поганки! Кто они такие?» Биттерлинг с озабоченным видом повернулся к Адилию. «Они слишком высокие. Это не Квендели? Значит, тролли, оборотни или ночные кобылы?» «Нет, тролли и оборотни совсем другие», — ответил старик, и его голос на мгновение перекрыл ветер. «Но от этого не легче. Они из великого народа. Люди, вернее, были ими». «Люди? Откуда им взяться? В Холмогорье их не видели целую вечность», — Изумленно отозвалась Гортензия. «Там отнюдь не Холмогорье». Мрачно ответил ей Адилий, крепко прижимая к себе куртку с котом. «Однако не советую ждать знакомства с ними. Давайте-ка постараемся добраться до живой изгороди целыми и невредимыми. Держитесь друг за друга и за мной. Пригнитесь, спрячьтесь от ветра». Старик ни словом не обмолвился о том, что ему придется в одиночку противостоять натиску бури, ведь именно он теперь шел впереди. Адилий заметил, как Карлман уцепился за его одежду, и, бросив взгляд назад, убедился, что Гортензия и, наконец, Звентиболь тоже присоединились к ним. — Райцкер, котик мой! — прошептал Пфифер в складке куртки. — Мы побежим быстро и незаметно, как ты. Пригнувшись, он побежал против ветра, а за ним и остальные. Буря обрушилась на Квенделей с такой безудержной яростью, что все они потеряли слух и почти слепли. Им осталось только держаться за идущего впереди и стараться не споткнуться — Назад в таком строю было не повернуть, и все трое, шедшие задили им, забыли о своем страхе перед преследователями, которые могли вдруг появиться из темноты. И все же путникам пришлось несладко. От ветра слезились глаза, уши закладывало от жуткого рева и воя, и даже дышать было трудно. Чтобы отойти от сумрачного леса хотя бы на несколько шагов, им пришлось собрать все силы и волю. Старик Пфифер знал наверняка, остальные подозревали, что это сумрачный лес затягивает их, отказываясь отпускать. Буря была его союзником и насмехалась над напрасными надеждами к Вендели дойти до тихого уголка. Ветер толкал их назад, и казалось, что они бегут на месте. Аделий боролся изо всех сил. В отличие от своих товарищей, он знал, с кем им предстоит сражаться. И не только нам. Думал он, пока с трудом пробирался по лугу, подстегиваемый непреодолимым беспокойством. Но и всему ничего не подозревающему холмогорью, которая нежится в сладкой дремоте предрассветных часов. Раз возле леса все так заметно погрузилось во мрак, то, надо полагать, тревожные изменения произошли ты ночью и в других местах. Такие, казалось бы, мелочи, как блеск под липой, замечали в лучшем случае немногие и порой лишь недоуменно хмурились. Но вдруг дела в холмогорье обстоят гораздо хуже. Что если кто-то уже пересек границу миров? Оделий с содроганием вспомнил бесплодную землю и одинокие фигуры, показавшиеся вдали потустороннего мира. Это были люди, или, по крайней мере, существа на них похожие. Маски-квендели, которые должны были олицетворять людей, скорее изображали выдуманных созданий, ведь настоящие люди редко попадали в страну холмов, не чаще, чем гномы и другие народы. Квендеры не скучали по чужакам. Они издавна не испытывали к ним добрых чувств, и это передавалось из поколения в поколение, причем большинство даже не понимало, о ком идет речь. Однако мрачные иноземцы пришли оттуда, из темного, давно забытого прошлого. «Забытого так безрассудно, нам на погибель», — с горечью подумал старый Псифер. Их путь был бесконечно долг, и все же они шли хладнокровно и упорно, как ледник, что веками сползает с горы. То не были существа из плоти и крови, лишь тени, воспоминания живых, обреченные на вечные скитания в призрачных землях на краю истинного мира. И они всегда пытались пересечь границу, особенно в те дни, когда пределы становились проницаемыми, если их никто не останавливал. Такое бывало, когда стражи пренебрегали своими обязанностями, или что было куда хуже когда с годами их становилось слишком мало. Теперь же не осталось почти никого из тех, кто умел бы читать приметы и дать отпор. И нежить может беспрепятственно преследовать живых, а значит, они вот-вот придут, придут несметной ратью. Твари, явившиеся из оскверненных могил и ночных кошмаров, обитатели вечной ночи, потерянные души и стаи диких чудищ, которые следуют за ними. До тех пор, пока не явится он — не вступит в свои права и не загонит под черные и живых и мертвых и тех, кто бродит между ними. Усталые Квендели заметили, что луг постепенно поднимается в гору. Призрачное сияние не выходило за пределы лесной пушки, и чем дальше они отходили от деревьев, тем больше сгущалась темнота предрассветных часов. Никто даже не пытался вновь зажечь фонари, погашенные под порывами ветра. Однако старый Пфифер, казалось, точно знал, куда идти, Возможно, у него и в самом деле были кошачьи глаза. Остальным же приходилось брести из последних сил вслед за ним и надеяться, что они вернутся домой. Но, вопреки всем опасениям, они постепенно, шаг за шагом, продвигались вперед. Гортензия вдруг задумалась, тем ли самым путем они идут к живой изгороди. Она уже давно потеряла ощущение времени, и расстояние до тропы казалось ей бесконечно долгим. Мысленно она укоряла себя, что все было зря. У них ничего не получилось. «Подождите!» — неожиданно проговорил позади Звентибольд. Гортензия почувствовала, как он отпустил ее ноющие плечи, отчего на коже остались отметины, так сильно он за нее держался. «Минутку!» — снова раздался голос Звентибольда. «Дайте-ка мне перевести дух, потому что в боку жжет, будто кто-то вонзил в меня нож». Кивендели остановились и разжали руки. Биттерлинг измученно склонился вперед, упершись руками в согнутые колени. И не только он. Все вымотались до предела, промерзли насквозь, наполовину ослепли и оглохли от рева бури. Стало слышно их прерывистое дыхание, а это означало, что вой ветра незаметно стих. Вокруг немного посветлело. Они смутно различали очертания друг друга. А вон та черная полоса впереди не могла быть ничем иным, как тропинкой у живой изгороди. Они уже слышали, как ветер с силой проносится по полугой аллеи, обрывая ветки и сучья. Вблизи знакомых мест Квендели ощутили надежду на то, что скоро окажутся в безопасности. Теперь старый путь казался им спасением от всех бед на свете. Перед ними лежала холмистная местность, которую они знали и любили. Они думали, что там их ждет приветливая деревня с веселыми жителями, которым угрожает разве что чуть более суровая, чем в прошлом году зима, а уж к морозам нетрудно подготовиться. Спутники решили оглянуться напоследок, раздумывая между тем, как найти в живой изгороде местечко поудобнее, чтобы взобраться на стену. Почти одновременно и в молчаливом согласии они осмелились посмотреть назад на жуткий лес, с окраины которого им удалось выбраться. Из небольшого холма, где они стояли, им открылась необычная картина. Темным и сумрачным был этот лес раньше. Сейчас же он сияет бледным холодным огнем. — заметил Карлман. И никто не знает, покинул ли кто-нибудь его пределы. Один из прежних исследователей или кто-то чужой. Он говорил не как ребенок, а как взрослый, познавший заботы и печаль. — Интересно, жив ли еще Буллих. На глаза Гортензии навернулись слезы, но ей было все равно, что остальные слышат, как срывается ее голос. — Если он был в лесу, то, наверное, заблудился, — заключила она, высморкавшись. «Это еще не доказано», — поспешил заметить старик Пфифер, хотя и сам понимал, как беспомощно это звучит. Гортензия с трудом подавила всхлип. «Вперед!» — Биттерлинг отвернулся от леса с такой яростью, что остальные вздрогнули. Вынести только что услышанное ему было совсем непросто. Он не мог разглядеть лица Карлмана, но слов его было достаточно, чтобы представить, как побледнел молодой Квендель в смертельной тоске, А видеть слезы, обычную острые на язык гортензии, было и вовсе невыносимо. До сих пор Звентибольд не позволял себе задумываться о судьбе кузена. На протяжении всей своей жизни он делал все, что нужно, следуя заведенному порядку. Теперь же единственным неотложным делом стал нелегкий путь до дома. Да, не вернуться с пустыми руками, и в этом таилось страшное разочарование. С каждым шагом назад, привычный мир, Звентиболь с горечью осознавал, что теперь уже ничто не будет прежним. Ему предстоит вечно размышлять о том, не следовало ли быть внимательнее к Булириху вместо того, чтобы, как обычно, списать все на его пресловутые странности. Звентиболь сам виноват во всех этих несчастьях, и из-за него в деревне теперь навеки останется пустовать домик, наполненный до самой крыши бесчисленными картами, которые теперь придется либо вычистить, либо запереть. Квендель с ужасом понял, что давно считает Бульриха безвозвратно пропавшим, возможно, даже дольше, чем Карлман и Гортензия. Их слова так его расстроили, что он не мог больше оставаться рядом со спутниками. Поэтому, пригнувшись под ветром, он преодолел последний отрезок пути до живой изгороди в одиночестве. Вдруг он заметил рядом с собой какое-то движение, а затем почувствовал, как старик-пфифер положил руку ему на плечо. Ты не виноват. «Если так думаешь», — сказал Адилий, наклоняясь ближе. «Никто не виноват. Так уж сложилось, и еще не ясно, чем все обернется, к добру или к худу. Но тебе не в чем себя винить». Звень Тиболь покачал головой. Хороший поворот событий верилось с трудом. Тем не менее слова Адилия его немного успокоили, потому что старик понимал, что творится у него внутри. Вместе они добрались до крайней стены, на которой торчали заросли кустов и травы, и там стали дожидаться чуть отставших Гортензию и Кармана. И снова взгляд Квенделей упал на тускло светящийся лес. В ними над деревьями занимался первый слабый проблеск, возвещающий приближение рассвета. Наконец, добравшись до живой изгороди, Гортензия благодарно прислонилась к побитой непогодой стене, А Карлман беспокойно посмотрел вверх-вниз, как будто желал прямо здесь найти удачное место для подъема. Редкие порывы ветра еще налетали на изгородь, разбиваясь об нее, но далеко не с прежней силой. «Где это мы?» — спросил Звентибольт, вглядываясь в камни, однако было еще слишком темно для разглядывания деталей. Зато больше не приходилось перекрикивать ветер, и теперь они разговаривали нормальным тоном. «Думаю, немного севернее того места, откуда ушли». — ответил на его вопрос старый Псифер. «Мне показалось, что на обратном пути из сумрачного леса мы держались левее, хотя я пытался найти прямой путь назад. Точнее, не скажу, пока не рассветет». «Значит, нет смысла искать тот же самый проход», — заявила Гортензия, и это прозвучало скорее утверждением, чем вопросом. А Дилий покачал головой. «Возвращаться и искать его — пустая трата времени. В темноте все кошки серы». Попробуем подняться прямо здесь. «Вы знаете историю про дыру в стене?» — неожиданно спросил Карлман. Остальные с удивлением обернулись и посмотрели на своего юного спутника. «Дыра в стене?» В голосе Гортензии послышались прежние резкие нотки. «В какой еще стене? В этой? Почему то раньше ничего об этом не говорил?» Эпелин рассказал мне об этом совсем недавно. Послышался из темноты ответ Карлмана. «Я ничего не говорил, потому что мне это показалось бессмысленным, Ведь он не сказал, где искать проход. Может быть, он совсем в другом месте, если вообще существует. А может быть, это просто история, старинная легенда. Так и есть. На этом для Гортензии тема была исчерпана. Остальные молчали, и Карлман немного пожалел, что решил высказаться. Помочь им это ничем не могло, а шутки были неуместны в такой серьезной ситуации. Юноша тайне надеялся, что старик-пфифер, которому, очевидно, ведомы многие древние тайны, сообразит, что делать с этой подсказкой. Но Адили не стал развивать тему. «Идемте. Нельзя стоять на месте», — только и сказал он. В его голосе слышалась усталость, но он все равно пытался подбодрить их. «У нас нет другого выбора, кроме как идти вдоль стены, пока мы не обнаружим удобное для подъема место, чтобы перебраться на тропу». Жаль, что пробираться на этот раз придется в темноте. Я знаю, все устали, но, быть может, нам снова повезет, и мы быстро найдем нужное местечко, или даже дыру, юный Карлман. Но если не повезет... Что ж, по крайней мере, наступит рассвет. — Слабое утешение, — вздохнул Биттерлинг. — Особенно в сложившихся обстоятельствах. — Лучше, чем ничего, — заключил Аделий и двинулся вперед. В полном все последовали за ним, но даже сейчас продвигались медленно. Идти вдоль стены было легко, но время от времени старик заставлял их останавливаться и проверять, нет ли где в камнях выступа или трещины, чтобы втиснуть ногу. А кроме того, требовалось найти проход в густых кустах ежевики, которая пышно венчала стен. Пару раз Карлман запрыгивал на сцепленные руки Бульда и пытался нащупать путь наверх. Но нигде не было и просвета в переплетении стеблей, И это наводило на мысль, что безобидная с виду живая изгородь вполне может представлять серьезную преграду для любого злоумышленника. «Мы уже давно прошли зеленый лог, это точно!» Наконец проворчал Битерлинг. Он попытался подтянуться, с яростным воплем прыгнув на стену. Отдышавшись, повис на обеих руках, но так и не нашел опору среди гладких камней и упал, как спелое яблоко, едва не оборвав рукав своего нарядного пиджака, зацепившегося за ежевичную ветку. Стараясь удержать равновесие, он попятился на несколько шагов назад и, наступив себе на но неуклюже грохнулся на землю. «Что за ребячество?» — отругала его Гортензия. «Незачем реветь, как бык. Что за беда? К чему так шуметь, тем более в такую ночь?» «Ты права», — ответил Звентибульд. «Но я устал рыскать, как бык по загону, и не находить ворота. Давайте лучше посидим здесь и подождем рассвета, а уж затем двинемся до вороньей деревни. А что касается шума...» «Заметили ли вы, что ветер снова усилился? Если на нас опять обрушится буря, я спрячусь под этой стеной, пока она не закончится. Не знаю, как вы, а я не смогу сделать и шагу». В ответ на его слова остальные испуганно посмотрели на сумрачный лес. Они ни о чем не забыли. Слева от них на горизонте теперь была не черная полоса, а туманно-белая. Он все еще таился там, и они ощущали его присутствие всем своим существом как грозную непреодолимую силу. Лучше всего было бы пройти мимо. Бетерлинг не ошибся. Над лесом поднялся шелест, который быстро нарастал и становился все ближе. «Будет дождь! Страшный дождь!» — воскликнула Гортензия. «Грохочет, хочет какого водопада! Как же мы от него защитимся?» Во имя всех лесных грибов надо, наконец, пробраться через эту проклятую изгородь. Здесь больше негде спрятаться. — Подождите. Там что-то еще. Разве вы не слышите? — прошептал старик Пфифер. Никто не смел пошевелиться, и они напряженно вслушивались, чувствуя, как в душу закрадывается новый страх. Помимо этого шума раздается высокий гулкий звук. Нет. Отдельные звуки вроде воя как если бы у ветра был не один, а тысяча голосов. — Слышите? — снова спросил Адилий. Карлман неуверенно кивнул. — Да, но это не похоже на завывание ветра. Больше напоминает звериный вой. Сидевший на земле Биттерлинг вскочил, будто ужаленный. — Что ты имеешь в виду? Кто там, по-твоему, воет, если не ветер? Заглушая бурю, все отчетливее раздавался непонятный гул — Жуткий боевой клич, доносившийся вместе с ветром. «Это люди из пустоши», — сказала Гортензия. «Наверное, это их голоса. Такие потерянные». Никто ей не ответил, потому что в эту минуту на них обрушился такой сильный порыв ветра, что все попятились к стене, а живая изгородь зашумела и задрожала от нового натиска. Квендели встали плечом к плечу, пригнувшись и готовясь к прыжку, несмотря на усталость. Они смотрели на луг и лес в полной уверенности, что беда идет оттуда. Над сумрачным лесом разверзлось небо. Там, где еще мгновение назад царил мрак, над мерцающей дымкой в мгновение ока поднялись на головокружительную высоту серые облачные башни. Но очередной выдох бури обрушил их вниз. Облака башни вонзились друг в друга, их невесомые обломки раскатились по просторам неба, как могучая волна. При виде этого зрелища Квендели ощутили столь же осязаемую угрозу, как если бы до сих пор стояли на мрачные пушки на краю непроглядной тьмы. «О, священные грибные кольца, защитите нас!» — взмолилась Гортензия. «Что-то приближается по лугу. Я чувствую, оно идет к нам». «Нет, не по лугу. Оно спускается сверху», — сказал Карлман. Не он один увидел внезапно зашевелившиеся в небе тени. Они появились в дрейфующих облаках. Бесчисленные темные силуэты в бешеной скачке. И вовсе не стая птиц, хотя шелест стоял словно тысяч крыльев. У этих существ не было клювов, зато блестели когти и челюсти, полные острых зубов. Твари мчались своим визгом, и вскоре стало слышно их ритмичное дыхание. — Волчевой! Это волки! По небу летит стая волков! — Биттерлин вжался в стену. С ужасом уставившись на небо, он приник к камням, словно те могли их защитить. Д «Дикая охота! Дикий охотник со своей стаей!» Заикаясь, пробормотала Гортензия, внезапно вспомнив все, что об этом слышала. Но старик Пфифер не дал им времени на беседу. «Бегите!» — крикнул он во весь голос. «Бегите, если вам дороги ваши жизни, и как можно быстрее! Вперед!» «Вперед, вдоль стены, не останавливайтесь, что бы ни случилось!» Однако Звентибольд лишь покачал головой и, задыхаясь, проговорил. «Нет, я больше не могу. Пусть меня съедят волки!» Его колени подкосились, и он медленно сполз по стене на землю. Но прежде чем он упал, Адили быстро подставил руку и удержал его в вертикальном положении. При этом Битерлинг ощутил дыхание старика совсем близко от левого уха кожу покалывало, казалось, одили что-то шепчет ему на ухо. И тут же по шее и груди разлилось чудесное, живительное тепло. Свежая сила запульсировала в руках и ногах, усталость исчезла, Звентибольд выпрямился и тут же побежал. Все это произошло в одно мгновение. Удивляться чуду было некогда. Старик фифер уже оторвался от него и бежал впереди Гортензии и Карлмана. На бегу звентибольт подумал, не оживил ли одили шепотом и остальных. Возможно, так оно и было, потому что Квендели отчаянно неслись вдоль стены, словно и не истратили недавно все силы. Даже страх смерти исчез, повинуясь словам Адилия. Буря взревела, и небо разорвалось. Вопли волков наполнили воздух, но путники не думали застывать от страха. Квендели бежали так, как, наверное, никогда в жизни не бегали. Они надеялись, что останутся незамеченными под прикрытием живой изгороди и держались ближе к стене, над которой торчали разросшиеся кусты. Заметить их можно было только издалека, если приглядеться к мимолетным теням. Вскоре стая должна была оказаться над ними. Чем ближе подлетали волки, тем меньше они напоминали грозовые тучи, от которых так часто убегаешь в детстве. Впереди бежал самый крупный волк, главный в стае мускулистые чудища с квадратным черепом и длинными, как у пони, ногами. Квендели, хотя не в силах были избавиться от ужаса, то и дело поглядывали на небо и следили за огромным волком. Вот уже стали видны желтые глаза, сверкающие на жуткой морде. Гортензи — это напомнило древние маски холмогорья, которые в мерцающем свете факелов внезапно будто оживали, пугая не только детей. Она еще не успела додумать эту мысль, как рядом раздался пронзительный крик Кармана. «Он нас увидел! Тот волк! Вот он склоняет голову и обнажает зубы! Вот-вот спустится!» Поскольку все теперь смотрели вверх, беглецы замедлили шаг. Большой волк в небе тоже приостановился, а за ним и первые ряды его диких братьев. Предводитель волков стал собирать стаю и направлять к земле, словно по радуге. Когтистые лапы ступали по-прежнему бесшумно, но к уже отчетливо слышали, как звери пыхтят и рычат. «Что же нам теперь делать?» — скричала Гортензия. «Беги — Беги! — крикнул в ответ Адилий. — Дальше? Куда? — голос Гортензии сорвался. — Выхода нет! Не успел старик ответить, как ему показалось, что он упал. Но упал не он, а его кот Райцкир, который словно мгновение ока ожил, выскочив из свертка на груди Адилия и рыжей искоркой вспыхнув на темном фоне каменной стены. Кот исчез в камнях, будто провалился в зловещую дыру тумана и света. Его хозяин споткнулся, а потом бешено замахал обеими руками. — Сюда! Здесь дыра в стене! Райтскер ее нашел. Быстро! все внутрь! Если эти волки не просто тени, они не смогут нас преследовать. Здесь для них слишком узко. — Дыра в стене! — шепотом повторил Карман. Мысли без остановки метались в его голове. Он первым последовал за котом, почти бросился в щель в стене, столь узкую, что в нее едва бы протиснулся старик Бозо из Квендерина. Все четверо исцарапались, пройдя сквозь стену один за другим, как кот перед ними, и последним прошел пфифер. Позади них послышалось грозное тяжелое дыхание. Пахнущее землей темнота окутала их, как в склепе. И они сбежали в тот самый миг, когда бесчисленные волчьи лапы коснулись короткой травы. Теперь волки пошли вдоль живой изгороди, с ужасающим скрежетом их когти царапали камни стены в поисках входа. Квендели слышали, как звери рычат и урчат, явно наблюдая за узкой щелью, через которую им не удавалось пройти, как и рассчитывал дилий. Все четверо чувствовали себя, будто кролики в норе в пору охоты. Они оказались на волосок от гибели, но кто знал, не окажется ли неизвестное убежище смертельной ловушкой. Поэтому беглецы напряженно вслушивались в зловещие звуки, поднимавшиеся над приглушенным ревом штормового ветра. И они не видели друг друга, но каждый из них следил за входом, который темно-серой полосой чуть выделялся из темноты. До всхода солнца было еще далеко, и перед щелью мелькали серые тени. Волки принюхивались к отверстию, через которое ускользнула добыча. И вдруг в щели яростным огнем сверкнула пара ярких глаз. Гортензия и Карлман одновременно вскрикнули, потому что глаза казались такими близкими, словно огромный волк просунул к ним голову. И тут же их укрытие заполнил яростный вопль, такой громкий и грозный, что, казалось, он мог обрушить стену. Заостренная морда ткнулась далеко вперед. Они увидели блеск обнаженных клыков и почувствовали смрадное дыхание хищника, а его острые когти передних лап в это время бешено царапали края расщелины. Этот волк был намного сильнее остальных, но даже ему не удалось разрушить старую каменную кладку. Тот из попавших в ловушку жалобно заскулил, и Гортензия изо всех сил сцепила пальцы. Квендели отступили вглубь коридора, хотя ничего не могли там разглядеть. Снова зарычал волк, и к своему безграничному облегчению они заметили, что волчья морда ни с чем убралась из трещины в стене. «Даже если он лязнет зубами!» — неожиданно сказал Дили в темноту, заставив своих спутников вздрогнуть. «Это ему не поможет. Внутрь им не пролезть. Чель слишком узкая. Здесь им нас не поймать». «Вы уверены?» — раздался голос Гортензии. «А что, если они начнут копать, как лиса в курятнике, у основания стены под нижними камнями? У них такие длинные когти, что все возможно!» Рядом с ней глубоко вздохнул Звентиболь. При словах Гортензии они неловко опустились на сырую землю. Вскоре с того места, где сидела Дилия, послышался шорох. Похоже, он что-то искал в карманах. «Предлагаю убедиться, что здесь немного уютнее, чем в кротовой норе». Объяснил он, как будто ничего естественнее в их положении не было. «Заодно и посмотрим, куда нас занесло. А огонь вообще нужен для того, чтобы держать диких животных на расстоянии. Может быть, с помощью света мы добьемся к себе уважения». Гортензия запыхтела и пробормотала что-то неразборчивое. Как вскоре выяснилось, только они садили, мы сохранили фонари во время безумного бегства вдоль стены. Биттерлинг вспомнил, что его фонарь застрял, когда он потискивался в щель. Пришлось его выпустить, чтобы пролезть самому. Карлман свой тоже упустил. Пропали дедушкины трости, которые гортензия бережно хранила много лет, и мешок с провизией. Внезапно оставшееся в темноте убежище, больше похожего на склеп, Квендели ощутили, как давит на них земляной потолок. Случившееся за краткую половину ночи казалось невероятным и походило скорее на сумбурный кошмар, чем на реальность. Когда в обычный день оказываешься в незнакомой пещере, а за стеной клацает зубами стаи призрачных волков, спустившихся с неба, лучше уж заняться чем-то простым, самым обыкновенным, например, зажечь два оставшихся фонаря. Битерлин с удивлением обнаружил, что можно свыкнуться с безвыходной ситуацией, когда не остается ничего, кроме как пережить ее. До пометной ночи он ни о чем таком и не думал. Адилья отыскал спички... И вот уже маленький дрожащий огонек затрепетал в стеклянном ограждении. Затем гортензия зажгла свой фонарь, и тьма отступила. Оглядевшись по сторонам, небезопаски поглядывая на щель в стене, к Венделе обнаружили, что сидят у входа в тоннель, который дальше расширяется так, что можно идти рядом вдвоем. Стены, пол и потолок состояли из твердой темной земли, и местами из нее выступали камни, а сверху свешивались корни небольших деревьев, растущих на стенах живой изгороди. Еще дальше сужающийся проход неожиданно круто уходил вниз, вероятно, под живую изгородь. В ту яму никто из них не свалился лишь по счастливой случайности. Карлман, первым проскользнувший сквозь стену, остановился всего в трех шагах от того места, где туннель резко обрывался. На камне, выступающем из стены, сидел кот Райцкер, их спаситель. Его зеленые глаза мерцали в свете фонаря. Кот оглядывался с непостижимым выражением на хитрой мордочке. Казалось, он уже полностью оправился и теперь ждал, как поведут себя двуногие. При этом он позволил Карману благодарно почесать себе подбородок. Молодой Квиндель с тревогой изучал туннель в свете фонаря, пытаясь вспомнить все подробности той истории, которую недавно слышал от своего друга Эппелина. Говорили, что дыру в стенах живой изгороди проделали подземные жители. И они же, по словам Эппелина, пробили тоннель сквозь холм, поверх которого проходила дорога к Вендели, и понастроили множество ходов и выходов. Карлман с трепетом подумал, что помимо волков они познакомятся и с другими существами, героями сказок и легенд, которые он слушал долгими зимними вечерами у камина. Он вздрогнул, и не только от холода. Согревающая сила, которой их ненадолго таинственным образом наделил старик Пфифер, уже давно испарилась. «Как вы думаете, где мы находимся?» Снова нарушил молчание Биттерлинг и нетерпеливым жестом остановил Гортензию, которая уже открыла рот, чтобы ответить. «Все правильно, под живой изгородью, это я и сам знаю, и, вероятно, где-то неподалеку от колокольчикового леса. Но слышал ли кто-нибудь из вас об этой пещере раньше?» «Ну, такое место не каждый выберет для воскресной прогулки, не находишь?» Язвительно ответила Гортензия. Она снова острила направо и налево, и это звучало почти утешительно. Карлман хотел было рассказать спутникам историю Эппелина со всеми подробностями, но старик Пфифер его опередил. «Надо бы решить, спускаться ли нам туда», — сказал Адилья, указывая в ту сторону, где туннель уходил на неизвестную глубину. «Или подождем здесь, пока те, кто там бродит, не найдут себе другую добычу. Мне кажется, что до рассвета выходить на лук опасно». «Нам необходимо как можно быстрее вернуться в Зеленый Лог и предупредить жителей». — сказал Звентибольд. — А лучше — жители всех деревень в Холмогорье. Тут затевается что-то опасное, и я сам уже не знаю, что думать и чему верить. — К тому времени, когда мы выберемся отсюда, волки могут оказаться там раньше нас, — ответила Дили. С другой стороны, они могут рассеяться вместе с ночной тьмой. — Как страшный сон? — спросила Гортензия с явным сомнением в голосе. — Ради всех волчьих боровиков. Мне кажется, они вполне реальны. «Вон, как идут по нашим следам, рычат и топают лапами». Словно в подтверждение ее слов издали донёсся вой волка, долгий, тягучий, жуткий зов, на который вскоре отозвались несколько его собратьев, находившихся гораздо ближе. «Они настоящие», — вздохнула Дилий. «Но когда наступит рассвет, мы сможем на время освободиться от них». «Что это значит «на время»?» — спросила Гортензия. «Страшно подумать, что за день наступит после такой ночи». Бедняжка Буллерих исчез, но, как ни ужасно признавать, гораздо страшнее то, что те мрачные пророчества, которыми выпугали нас все это время, сбылись. Что будет дальше? Я уже ни в чем не уверена, даже в том, что настанет рассвет. А ведь между этой минутой и тем утром, когда я обрезала розовые кусты, прошло всего несколько часов. Старик Фифер посмотрел на нее с жалостью. «Может статься, что все заключения этой ночи прекратятся на какое-то время. Я очень на это надеюсь». То, что они явились летом и даже пересекли границу, страшная угроза для всего холмогорья, не стану отрицать. Но пока это всего лишь угроза. Так, мне кажется, по опыту осужу я потому, что знаю о темных силах. «Что еще вы о них знаете?» — мне отставала гортензия. «Прикажите поверить, что легенды и детские страшилки воплощаются в жизнь? Или же они всегда были правдой, а не бабушкиными сказками, как мы думали?» В ночи вспыхивают бледные огни, где видны люди, идущие к нам из мрачной страны. Потом волки, которые охотятся в небе вместе с бурей, набрасываются на путников, когда им вздумается. И, наконец, вы сами шепчете волшебные заклинания, придающие силы тому, кто готов упасть замертво. Что все это значит? И кто вы такой? — спрашиваю я вас, диле пифер Я тот, кем был всегда, — ответил ей старик тем тоном, каким, говорят, с несмышленым ребенком. — А кто они? Ты и сама знаешь. Помнишь, как разорвались тучи и выпустили волков? Можешь отрицать сколько угодно, да только правда такая и останется правдой. Гортензия задумалась. «Дикая охота», — прошептала она почти беззвучно, но все услышали ее без труда. Сразу же наступила мертвая тишина, даже снаружи. «Так, значит, это правда? Самая жуткая из всех страшилок нашего детства? Правда?» Глаза Карлмана округлились. Его детство едва закончилось, и хотя он чувствовал себя слишком взрослым, чтобы сидеть с детьми и слушать сказки, он не забыл ни одной из вечерних этих историй. Некоторые из них ужасали настолько, что их рассказывали, лишь дождавшись, когда самые маленькие уйдут спать. А тем, что постарше, потом приходилось набираться смелости и заглядывать в поисках чудищ под собственную кровать. Карлман помнил как замиранием сердца свешивался с кровати и всматривался в неясный сумрак под ней. Не блестят ли там на стене чьи-то узкие глаза? Не прячется ли за черным контуром в левом углу скрюченная фигура? Он долго думал об этом, стараясь убедить себя, что все чудища вымерли давным-давно. Однако успокоиться до конца не удавалось — и потому, погасив свечу, он лежал под одеялом, слушаясь в темноту комнаты, настороженный и готовый ко всему, будто натянутая струна. А потом, несмотря на все страхи, все же засыпал. На следующее утро ужасы забывались, и при ярком дневном свете, как ни странно, по спине пробегала приятная дрожь, как будто он благополучно вернулся домой после опасного испытания. Рассказы о дикой охоте темными зимними вечерами — когда снаружи завывала буря, занимали его больше, чем любые другие, ведь личность страшного охотника, который гонит сквозь облака сонмы призрачных существ, всегда оставалась тайной. Даже самые одаренные сказочники, никогда не скупившиеся на приукрашивание, не находили слов, когда речь заходила об этом порождении мрака, и говорили о нем лишь намеками, словно подробное описание могло навлечь беду. Именно эта таинственная пустота делала фигуру охотника куда более грозной, чем любой дракон, оборотень или горный тролль, как бы ярко их ни изображали. Карман одного за другим оглядел сидящих в пещере, чьи лица были освещены мерцающим светом фонарей. Витук Вендели был смертельно усталый и растерянный. Сам-то он не изменился. А вот старик Пфифер выглядел скорее встревоженным и озадаченным. Так кто вы такой, Адилий?» «И откуда у вас магическая сила?» — повторил Биттерлинг вопрос Гортензии, покачивая головой, словно не в силах поверить в происходящее. «Может быть, вы вовсе не один из нас, а волшебник из потустороннего мира, ведь вы так много знаете о нем, гораздо больше, чем рассказываете». Пока боль произносил эту маленькую речь, на лице Аделия появилась улыбка. И, увидев, как он улыбается, спутники были вынуждены признать, что перед ними тот самый добряк Квендель, которого они все знали. Мой дорогой Битерлинг, начал старик, обращаясь ко всем, я могу успокоить и вас, и остальных. Чистосердечно заявляю, что я истинный квендель, и намерен оставаться им до конца своих дней. Просто я, как и некоторые другие жители Холмогорья, пытаюсь сохранить древние знания, которые остальными были забыты, чего, как я теперь понимаю, не должно было случиться. Когда мы вернемся домой. Я непременно расскажу об этом подробно, и тогда давно потерянные в сумерках истории предстанет перед всеми. Назвать меня волшебником — это уж слишком. Я владею лишь парочкой скромных приемов, чтобы укрепить себя в трудную минуту, не более. Разве назовешь мою помощь иначе? Иногда достаточно чая из целебных трав, а порой нужно кое-что покрепче. Закончил он свою речь и лукаво подмигнул. Все молча обдумывали его слова. «Я верю Адилью. И всегда верил», — решительно заявил Карлман. «Я расскажу об этом всем, кто захочет меня слушать. Если мы когда-нибудь выберемся отсюда и будем достаточно целы, чтобы вообще что-то рассказать». Вздохнул Звентибольд, но вид у него был уже не такой тревожный. Только Гортензия смотрела прямо перед собой с неопределенным выражением лица и, казалось, полностью погрузилась в мрачные мысли. Фифер дружелюбно кивнул Карлману и взял один из двух фонарей. Поднявшись на ноги, он направил свет в ту сторону, где проход круто уходил вниз. Карлман, который сидел ближе всех к тому месту, с интересом подался вперед. «Там ступеньки!» — вдруг закричал он и так резко вскочил, что кот рядом с ним вздрогнул. «Ёлки-поганки, смотрите, настоящая лестница! Это не природная пещера. Ступеньки сделаны из камня, кто-то построил. Выходит, еще одна старинная легенда оказалась правдой. Ведь именно об этом и говорил Эпелин» кто-то давным-давно прорыл туннель под живой изгородью, а дыра в стене — это вход. Карман в восторге смотрел на свою находку. Рядом с ним глядывался в глубину старик Пфифер, а Звенти и Гортензия, тоже поднявшись, заглядывали ему через плечо. Не было никаких сомнений. Лестница из выветрившегося камня круто уходила вниз, в глубину. Свет фонаря доходил не очень далеко, и, чтобы лучше видеть, Адилий осторожно спустился на несколько ступенек. «Ну как?» «Вы можете что-нибудь разобрать?» Робко прозвучал голос Звентьеволя. «Лестница продолжается так же, как и начинается», — сказала Дилли. «Уж насколько можно судить при свете маленького фонаря. Но, похоже, она такая крутая только в самом начале, потом спуск становится более пологим». «Мы туда пойдем?» — спросил Карман. Несмотря на все переживания, в нем вспыхнула жажда приключений. Невероятно, но сейчас они, видимо, попали в самую гущу истории Эппелина. Старый Пфифер был прав. Этой ночью настоящий мир смешался с миром сказок и легенд. Не успел Адиле ответить, как Карлмана кто-то крепко схватил за руку. Это была гортензия, которая пыталась помешать ему уйти в глубину. — Ты останешься со мной, мой мальчик! — зашипела она. — Помни, что мы пообещали твоей бедной матери, когда в припадке безумия позволили тебе отправиться с нами в это страшное путешествие. Карлман уже собирался возразить, как снизу раздался крик Чтобы Что бы там ни было! Оно вряд ли хуже того, что ждет нас за стеной. — Я в этом не уверен. Да и никто не может знать наверняка. — ответил Битерлинку прямо не двигаясь с места. — Уж лучше ждать здесь, пока не взойдет солнце. Осталось недолго. Адилий повернул назад, поднялся по ступеням и, подойдя к остальным, произнес. — Однако ночь еще не закончилась. — Мой дорогой мальчик, — обратился он к Карману. может, твой друг Эппелин... Достойный внук Бозе сказал, куда ведет этот проход и как по нему пройти. Убедившись, что старик Пфифер спрашивает всерьез, Карлман освободился от хватки гортензии. Не совсем. Он говорил о множестве ходов, о настоящем лабиринте, который начинается под живой изгородью и тянется под лугами между зеленым логом и крапом. — Ёлки-поганки, откуда бы к венделинскому мальчишке все это знать? — раздраженно воскликнула гортензия. — У него что, есть карта, как у кузена Да. Вырвалось у Карлмана, и ему стало жарко. Он замолчал и поджал губы. Гортензия шумно вдохнула, но, видимо, только для того, чтобы собраться с силами. «Юный Шаттенбарт, ты так шутишь или издеваешься над памятью своего бедного дядюшки?» Рявкнула она с таким ожесточением, что Карлман отшатнулся к стене. Придаешь себе веса дикими заявлениями, в то время как он исчез и, возможно, пропал. Мы попали в крайне затруднительное положение, а ты плетешь какую-то ерунду, да еще о картах». «Разве не с карты начались все наши беды? Все из-за нее. Из-за карты проклятого места, куда никогда не должен заходить Квендель в трезвом уме и твердой памяти. Она всем принесла не только несчастье. Ведь твоему дяде, а теперь и нам приходится бродить по этим жалким тропам». Она остановилась, чтобы перевести дух, но тут вмешался старик Пфифер. «О какой карте ты говоришь?» — спросил он Кармана. Выражение его лица было серьезным, и он говорил с юношей как со взрослым. У Эппелина Райцкера есть такая карта, и на ней указаны тайные тропы, а не старые знакомые дороги Холмогорья. Он показывал ее тебе или просто хвастался, что подслушал то, что не предназначалось для его ушей? Карлман опустил глаза под градом настойчивых вопросов. Как неприятно, что он выдал драгоценный секрет Эппелина. Теперь, когда после упреков гортензии за него взялся старик Пфифер, что-то подсказывало Карлману, что уйти от ответа не удастся. Он пристально посмотрел на Дилия и с удивлением обнаружил, что вблизи глаза у него вовсе не кажутся старыми. Они были светло-зелеными, как прозрачный ледник в горах, странно лучистыми и производящими неизгладимое впечатление. Юный квендель моргнул и посмотрел в сторону, в темноту, куда не доставал свет фонаря. И тут же вздрогнул Это зеленое сияние встретило его и там, хотя старик не двинулся с места, и вместо него на выступе в стене сидел кот Райцкер. Рыжий хитрец застыл, как каменная статуя в парке Крапа, только блестели зеленые глаза. Карлман сглотнул. Он не видел никакой разницы между глазами животного и его хозяина. «Так что? Есть у Эпилена такая карта? Ты ее видел? Говори!» Властный голос Адилия донесся будто издалека. Карлмону вдруг стало безразлично, выдаст он чужой секрет или нет. И он заговорил. «Карта есть!» Но она принадлежит его деду, Бозу. Эпелин ее однажды увидел у него в кабинете. «Что он там делал?» Боза сидел на веранде и попросил Эпелина принести кисет с табаком, который забыл в кабинете. Эпелин вошел туда, а на столе среди книг и бумаг лежала карта. Ему случайно бросилось в глаза название «Сумрачный лес», и позже он тайком вернулся, чтобы рассмотреть все внимательнее. Эпелин заглядывал туда еще несколько раз, потому что карта лежала на месте довольно долго. Она показалась ему очень старой, и, должно быть, ее было трудно читать еще и потому, что некоторые имена написаны странным крючковатым шрифтом. Гном руны! Какая небрежность со стороны старого Райцкера оставлять важный артефакт без присмотра. Пробормотал Адилии и уже громче снова обратился к Карлману. Тогда откуда юный Эпелен так хорошо знает, что под живой изгородью начинается подземный ход, да еще ведущий под Холмогорье? Сначала он расшифровал название леса, потому что оно было написано нашими буквами, а потом кое-что еще, — ответил Карлман, теперь стараясь не забыть ничего важного. Вот. Еще я вспомнил, как Эпелин сказал, что кто-то добавил на ту карту несколько названий, иначе многих старых было бы не понять. А так он смог найти тропинку вдоль живой изгороди, а за ней — колокольчиковый лес. Только у него было другое название, которое я не помню. Но откуда он узнал о туннелях? — нетерпеливо переспросил старик. Они были там помечены, — пояснил Карлман. Ярко-красным цветом, как сказал Эпелин, чтобы не пропустить. Я даже запомнил, как он говорил о старом туннеле и мёртвой галерее. Из таких названий сразу ясно, что тропы идут под землей. Одна из них выходит к старому кургану за зеленым логом. На карте он называется Хульдхус, поэтому Эпелин считает, что эти ходы построили подземных жители. Ведь гномы живут в горах и вычесывают всё из камня, а рыться в земле, как полевки ниже их достоинства. Так он слышал от деда, который тоже знает толк в старых легендах. В общем, эти туннели построили народ хульдов. Так считает Эпелин. Вот и все. Больше я ничего не знаю. Заключил Карлман, потирая лоб, будто после напряженной умственной работы. «Так-так, юный, нахочевый, как весенняя орхидея, кто бы мог подумать?» Пробормотал старик Пфифер, однако никто не понял, что он имел в виду. На этом расспрашивать Карлман он перестал и как-то не впопад произнес. — Я достаточно наслушался. Простите меня, но другого выхода не было. — Я тоже достаточно всего услышала, — с горечью сказала Гортензия, но ничего не поняла. Что из того, что Боза Райтска и на не менее чудаковат, чем старина Булерих Шаттенбард и Зеленого Лога, и тоже увлекается странными картами? — Все просто, — ответила дили Теперь я знаю, в какую сторону нам нужно идти, чтобы благополучно вернуться в деревню. — Идти вы предлагаете по этой лестнице? — вскричал Биттерлинг. — Только без меня. Мне и тут хорошо. После этих его слов воцарилась тишина. Старый Адилий Пфифер переводил вопросительный взгляд с одного на другого. Только на лице Карлмана вместе с усталостью читалось молчаливое согласие. Ему не терпелось пройти по путям таинственной карты, которую которой он услышал первым. Кроме того, он доверял Адилию. С некоторым удивлением Карлман обнаружил, что не боится грядущего. События этой ночи закалили его. Ему все больше казалось, что они переживают один ночной кошмар за другим, как будто лишившись собственной воли, совсем как во снах, когда воле-неволе приходится терпеливо сносить происходящее. И поскольку все шло своим чередом, возможно, им с самого начала не нужно было ничего решать, а лишь следовать чужой воле, направлявшей их от одного испытания к другому, подобно тому, как дети отправляют попавших в ловушку гусениц или жуков в лабиринт с препятствиями, которые сами же и создают. Теперь Квендели сами стали жуками, вырванными из привычного существования некой зловещей силой. Смогут ли они пройти последние испытания? И последнее ли оно? Эти вполне взрослые мысли проносились в голове утомленного Кармана. «Елки-поганки! и ваши души!» Внезапное восклицание дилия вывело квендели из задумчивости. Кто вы? Жалкие трусишки или отважные квендели, которые, не раздумываясь, отправились в самую темную ночь, чтобы спасти друга от гибели. Я отказываюсь верить, что у вас не хватит смелости спуститься по этой жалкой лестнице. Ступеньки здесь не намного круче обычной подвальной лесенки. К тому же она ведет прямо домой. Вниз и прямо домой? переспросила Гортензия, блеснув глазами в свете фонаря. «Откуда вдруг такая точность? Неужто вспомнили, как на последней веселой посиделке у райцкеров поднимали с Бозой и бульрихом рюмку-другую за ту славную карту? И теперь точно знаете, куда нам идти, хотя совсем недавно даже не подозревали, что в стене есть дыра. Мне кажется, вы просто ищете выгоду в любых обстоятельствах и полагаетесь на кошачьи ужимки и прыжки», — добавила она с Гортензия понимала, что это несправедливо, Ведь Адилий всю ночь помогал ей и оберегал остальных, но слишком устало, чтобы сдерживаться. «Иногда это не худший способ передвижения, моя дорогая. Кошки очень проворные животные, настолько, что даже перед стеной способны выбрать неожиданное направление», — ответил старик Фифер. Будто бы, поняв последние слова, кот спрыгнул со своего места на выступе стены и бросился вниз в полумрак, куда никак не могли решиться последовать его двуногие спутники. Райцкер уже скрылся в темноте неизвестного прохода, когда Квиндели осознали, что животное сбежало откуда большей опасности и что перед входом в их убежище ожидает беда. Возможно, у них скоро не останется выбора, куда идти. Испуганно переглянувшись, они посмотрели на щель в стене. «Что происходит?» Звень невольно отступил к лестнице. «Они пытаются пробраться внутрь» прошептала Гортензия и встала перед Карлманом, готовая его защищать. Снаружи должно быть уже рассвело, потому что в щели мягко переливались сероватые сумерки, в которых яростно двигались тени. Это были волки. На исходе ночи они делали все возможное, чтобы не упустить добычу. Стая рвалась в узкий проем с новыми силами, точно вражеская армия, пытающаяся прорваться в осажденный замок, нащупав единственное слабое место в крепостной стене. Слушать злобное рычание и вой в перемешку со скрежетом когтей по каменной стене было невыносимо. Силы волков и их ярость нарастали, как будто один из них, возможно, вожак, был уверен, что каменная земляная преграда поддастся, если они приложат последние усилия, чтобы прорваться сквозь нее. Старик Пфифер видел, что его спутники с трудом сохраняют самообладание. «Стена выдержит», — сказал он. Они просто ужасно злятся, что не могут нас поймать. Адили сказал это со всей силой убеждений, на которую был способен, отчасти потому, что не хотел воспользоваться страхом остальных. Однако он прекрасно понимал, что, осознав новую опасность, квендели прекратят колебаться и, наконец, спустятся по лестнице под землю, как он надеялся к спасению. Словно в пику его словам, в щель протиснулась волчья морда, а мохнатые лапы нащупали опору. Куски камня и земли посыпались внутрь. Зверь дышал хрипло, но не отступал, изо всех сил протискиваясь вперед. «Чего мы ждем?» — крикнул Биттерлинг и помчался по лестнице в темноту. Он отправился в полную неизвестность без искры света, но его это не тревожило. Он лишь мечтал как можно скорее оказаться подальше от страшного зверя. Карлман следовал за ним по пятам. Молодой Квендель ожидал, что Адилию все же удастся уговорить Звентибольда и Гортензию отправиться вглубь туннелей. Однако волки оказались куда убедительней. Гортензия с криком «Подождите!» спустилась точно горная коза по крутым ступеням вслед за старым фифером. Оба они держали перед собой фонари, и тусклые блики света отражались от грубо отесанных стен и сводчатых потолков туннеля. Впереди они увидели Карлмана и Звентибольда, которые были вынуждены остановиться в кромешной тьме. «Здесь может случиться все что угодно, кроме того, что погаснет свет», — приветствовал Биттерлинг двух запоздавших спутников. «Вот как!» — бросила Гортензия, искосы глянув на него. «Не стоит так легко искушать судьбу, даже словами. Здесь чернее, чем в ночь новолуние, в самой густой чаще», — пожаловался Звентибольд, не обращая внимания на ее слова. «Я же вам не крот?» Кажется, стены смыкаются, чтобы медленно удушить нас. Ох, черные гнелушки, неужели это никогда не кончится? Я-то надеялся, что мы, наконец, вернемся в деревню. Хватит с меня приключений. Мы непременно доберемся до деревни», — попытался утешить его старик Фифер. Ему было жаль Биттерлинга, да и остальных, ведь они выказали за ночь столько мужества и силы, сколько от них не требовалось, наверное, за всю жизнь. Пусть они не нашли Бульриха, однако повели себя отважно. Вышли навстречу опасности без особой подготовки и не сбежали домой, едва взглянув на сумрачный лес. Аделий сделал несколько шагов вперед и посветил в глубину прохода. Пол еще немного шел под уклон, а потом вроде бы выравнивался. Стены были гладкими и твердыми, как утрамбованные глиняные плиты в амбаре на какой-нибудь старой ферме. Кое-где из твердой земли торчали корни. Что ж, перед нами лишь один путь. Можно не беспокоиться о том, в какую сторону идти произнес Адилий, стараясь ободрить спутников. Он был настроен куда серьезнее, чем предполагали остальные. Старик догадывался, куда их должен привести этот туннель, если его знания о скрытых и давно забытых тайных холмогорья окажутся верны. Они вполне могут попасть в подземный лабиринт, где не будет ни единой подсказки о выборе правильного пути. «Здесь не только темно, как в еловой чаще в безлунную ночь», «Здесь еще и невидимые деревья сбросили свои иголки, и это страшно. Смотрите!» Вдруг воскликнул Битерлинг, указывая себе под ноги. Все посмотрели вниз, куда Дили и Гортензия направили свои фонари. И действительно, дальше пол был устлан плотным ковром сухих сосновых иголок, которые с треском рассыпались, когда Звентибульт сделал шаг вперед. «Откуда они взялись?» — спросила Гортензия, с тревогой оглядываясь по сторонам. «Ветер их сюда не заносил?» «Значит, кто-то разбросал, и, судя по их виду, это случилось вовсе немного веков назад. Иглосухие, но еще зеленые». «Да, это странно, но не опасно», — задумчиво пробормотал Адилий. «Сейчас это совершенно неважно. Следуйте за мной, пора идти дальше». С этими словами он выступил вперед, поднял фонарь и двинулся в путь, остальные последовали за ним. Под ногами путников хрустела странная подстилка, по которой они ступали так осторожно, будто шум мог вызвать тех, кто взял на себя труд выстелить пол. Они молча шагали в пляшущих кругах света от фонарей. Лишь однажды Квендели остановились и прислушались. Откуда-то донесся зловещий звук, приглушенный расстоянием и уходящий в глубину, но все же достаточно отчетливы, чтобы понять — это волчий вой. Если звери все же прорвались сквозь стену, то оказались в смертельной ловушке, как кролики, загнанные куницей в нору. Они в ужасе замерли, снова раздался волчий вой. Однако, когда все стихло, продолжение не последовало, и тишину нарушало лишь тревожное дыхание путников. «Им не пройти», — твердо сказал старик Пфифер. «По эту сторону границы им придется отказаться от своей призрачной природы, поэтому они никогда не смогут сюда войти». Он снова направил свет фонаря вперед и кивнул остальным, призывая их двигаться дальше. Спутники услышали каждое его слово, и последние фразы было достаточно, чтобы они принялись машинально переставлять ноги, чутко вслушиваясь. За их спинами воцарилась тишина, такая всеобъемлющая и гнетущая, какая только и может быть глубоко под землей. Они довольно долго шли прямо. Одели на ходу обратился к спутникам, оглянувшись через плечо. От подножия лестницы проход шел под прямым углом, а это значит, что мы сейчас снова приближаемся к зеленому логу, если меня не обманывают ощущения. Когда мы бежали по тропинке вдоль живой изгороди, то оказались довольно далеко от деревни. Дыра в стене находится где-то неподалеку от колокольчикового леса. Но под землей мы снова идем назад, а может быть чуть правее, к точке, которая должна находиться к востоку от деревни. Это какое-то определенное место? Нетерпеливо спросила Гортензия, не в силах привыкнуть к многословным намекам Адиле. — Да, — ответил он, и впервые за целую вечность в его голосе прозвучали радостные нотки. — Вполне определенные. И всем вам известные старый курган между зеленым логом и сверлянкой, речушкой, что течет вдоль лугов Краппа. При этих словах остальные сразу подумали о выветрившихся гранитных блоках, сложенных в мощный стол под большим дубом на берегу реки. Огромный камень покоился на четырех валунах поменьше, и бойкие квинделята любили лазить по мшистой плите, пока их родители гуляли с друзьями вдоль сверлянки. Никто не задумывался, кто и когда положил камни в этом тихом уголке. Доставить их туда, вероятно, стоило огромных усилий, А память о том, кто, возможно, был там похоронен, растворилась во тьме давно минувших веков. Хультхаус. с благоговением прошептал Карлман. Эппелин рассказывал, что на том самом месте, где находится старый курган, было написано Хультхаус. Значит, карта не лжет. «Но если она верна», — добавил он нерешительно, «то, насколько я помню, мы скоро окажемся на развилке». «Что ж, будем надеяться, что поймем, куда идти» или что кто-то поможет нам выбрать верное направление», — сказал Адилий таким спокойным тоном, как будто речь шла о семейной прогулке. «Да кто нам тут поможет? Ради всех грибных колец! Кого вы ожидаете увидеть, если не строители этого туннеля, о которых я ничего хорошего не слышал?» вспыхнул Биттерлинг. Мысль о том, что Адилий говорил серьезно, его ничуть не привлекала. «Если верить старинным легендам, подземный народ не столько грозен, сколько пуглив». Да и сказать по правде, их совсем не видно в Холмогорье, — ответил старик. — Я, собственно, имел в виду Райцкера. Котик во многом нас опережает, и не удивлюсь, если он уже учуял первый утренний туман над Сверлянкой. Фифер направил фонарь далеко вперед. Конус света заиграл по полу и стенам. Насколько хватало глаз, коридор впереди оставался пустым, а дальше простиралась непроглядная тьма, в которой могло таиться многое или вообще ничего. «Чепуха!» — фыркнула гортензия, шедшая сзади со вторым фонарем. «Если у кота хватило ума найти выход из этой черной дыры, то там он и останется, я в этом ничуть не сомневаюсь». «Этой ночью мало в чем можно быть уверенным», — ответил Адилий и вдруг остановился. «Даже в дороге под ногами. Туннель уходит влево», — заявил он, освещая путь. «А здесь направо», — сказал Карлман, — когда Гортензия остановилась рядом с ним и осветила фонарем другую стену. Теперь все увидели развилку и забеспокоились. Стоило Адилею сделать несколько решительных шагов в коридор, ответвляющийся влево, Гортензия также смело последовала направо. Карлман пошел за ней. Под их осторожными шагами захрустели сосновые иголки. «Насколько я вижу отсюда, дальше туннель идет влево», услышали они позади слова Адилея, обращенные к Битерлингу. Тот остановился перед развилкой и чувствовал себя крайне неуютно, глядя, как два фонаря удаляются от него в разные стороны. «Здесь есть еще один коридор», — сказала гортензии «Он начинается тут, в левой стене. Ёлки-поганки, это никуда не годится. Кажется, он идет прямо и в том же направлении, что и первый проход. Что же нам делать? Какой из путей правильный?» Стоявший рядом с ней, Карлман смотрел на новый коридор и лихорадочно пытался вспомнить все, что Эпелин рассказывал ему о старинной карте. Вместе с друзьями они размышляли, что же на самом деле скрывается за названиями, написанными старинным шрифтом. Карлман с горечью осознал, что, хотя и помнит многие детали, не может понять их смысл. В эту минуту старик Пфифер тоже осмотрел обнаруженный гортензией туннель и, нахмурившись задумчиво, умолк. Я так и знал. Не надо было спускаться по этой трижды проклятой лестнице. Сетовал рядом с ним Битерлинг. Кузен Бульрих тоже полагался на карту и заблудился. А у нас даже карты нет, и мы полагаемся на ту, о которой Карлман знает только понаслышке. Разве вы никогда не слышали истории о великих исследователях, которые спустились в глубочайшие пещеры в поисках золота гномов и никогда больше не вышли на поверхность? А все потому, что следовали ложным картам, их вела жадность. «Теперь их тела лежат где-то в очреве северных гор. Та же участь ждет и нас. Нам не место под землей, пока нить жизни не подойдет к концу. Но тогда, как и положено порядочным квинделям, я хотел бы умереть дома, в мягкой постели, хотя бы лет сто, а до того, чтобы меня охолили или леяли близкие, пока я не исчез навсегда среди корней». Он всхлипнул в непритворном отчаянии и, опираясь левой рукой о стену, правой стал искать в карманах носовой платок. В его бархатном праздничном жилете изъяли прорехи, он испачкался и запылился. Биттерлинг напоминал птицу, чье некогда великолепное оперение сильно пострадало во время бури. Печальное зрелище. «Дорогой мой Звентибольд!» Старик Пфифер осторожно коснулся дрожащих плеч спутника. «Если все это бесполезно, и мы не сможем найти дорогу вниз, то просто вернемся и посмотрим, нельзя ли выйти сквозь щель в стене». «Всегда есть выход, помяни мое слово». Звентибольд фырнул и вытернул с рукавом, поскольку поиски носового платка успехом не увенчались. Он понял, что теперь ему совершенно безразлично, что думает о нем Гортензия сам Тфускремплинг, пусть считает его безвольной кроличьей лапкой и болтуном. Однако, когда он поднял голову, то обнаружил, что Гортензия печально на него смотрит. На ее лице отражались сочувствие и жалость я знаю мягко произнесла она все это ужасно и тяжело но если мы станем держаться вместе и поможем друг другу то все будет хорошо она ободряюще улыбнулась битерлинг удивленно кивнул немного успокоился и все же отыскал потерянный было носовой платок так как же поступим спросила дерево спутников хотя похоже говорил больше сам с собой времени на размышление осталось немного «Скоро мы останемся в темноте, свечи догорают». «Но не вздумайте отчаиваться!» — воскликнул он, заметив, как лицо Звинтибульда горестно сморщилось. «Воска хватит, если не на долгие исследования, то на пару часов точно. Сейчас мы немного пройдем по новому проходу. Если не обнаружим ничего, что могло бы нам помочь, то повернем назад и пойдем по первому туннелю». «Почему бы нам тогда просто не остаться там?» — в замешательстве спросил Карлман потому что я пытаюсь найти дорогу, но не хочу оставлять вас одних». Без обиняков ответил Адилий и зашагал дальше. Они прошли всего ничего, когда коридор вдруг резко свернул вправо. Старик Пфифер остановился, потому что дальше путь был закрыт. К не верили своим глазам, но было невозможно отрицать, что призрачная ночь сыграла с ними еще одну шутку. Они стояли перед дверью, которая перегораживала весь туннель. Сделали ее, судя по виду, из очень старого дерева, а толстые доски и поперечные балки свидетельствовали о добротной и искусной работе. Когда Дилий подошел с фонарем поближе, они увидели, что кое-где на дереве вырезаны неизвестные символы. «Вот же огни, вода искры», — пробормотал старик. «Прогулка становится все интереснее и интереснее». «Кажется, это та же надпись, что и на карте Эпелина». Он упоминал древние буквы и неизвестные слова, не подающиеся расшифровки», — сказал Картман. «Нет, здесь что-то другое», — ответил Адилий. «Карта эпилина то есть Бозу, вычерчена не в Холмогорье. Большинство чужеземных карт — от гномов, которые достигли вершин мастерства в этом искусстве, ведь они живут в чрезвычайно сложно выстроенном царстве, и без тщательно составленных карт им не обойтись». — Но эти письмена не гном яруны. я ничего не могу расшифровать. — Что бы там ни было, — перебил его Звентибульд. как ты сам недавно сказал, времени терять нельзя. И если эта чудовищная дверь не откроется, а я надеюсь, что не откроется, необходимо повернуть назад и искать другой выход. В тот же миг Гортензия положила руку на черное дерево и осторожно надавила, точно следуя безмолвному приглашению. Всеобщему ужасу дверь тут же поддалась и со скрипом приоткрылась. «Не заперто», — охнул Звентибольд, отступая на шаг. «Двери такого рода должны быть накрепко заперты, клянусь грибными кольцами мирного леса». «Что это за дверь?» — прошептала Гортензия. «Вроде заколдованных врат страшной сказки», — ответил Звентибольд. «С трудом представляю, что за ней скрывается что-то хорошее». И они завороженно смотрели на щель приоткрытые двери, где не было ничего, кроме темноты и липкого холода. К задрожали. «Давайте вернемся, в который раз предложил Звентибольд. «Судя по ледяному затхлому ветерку, мы не найдем там ничего, что приблизит нас к свободе и зеленому логу. Тут кроется новая опасность, разве не ясно?» «Только на минутку. Глянем одним глазком», — пробормотал старик Пфифер, — который прежде лишь молчал и хмуро смотрел на щель. «Нет, клянусь, всем на свете нет!» — воскликнул Биттерлинг, но было поздно. Адили шагнул вперед, чтобы еще раз толкнуть дверь. Она неуверенно скрипнула на петлях и без малейшего сопротивления распахнулась. Могильный холод потянулся к ним, словно пытаясь схватить скользкими пальцами. Квенделям показалось, что они стоят перед огромной черной пустотой, хотя бездны за порогом не было. Слабый свет фонарей не достигал противоположной стены, если таковая имелась. Слева и справа от входа в беспросветной пустоте поднимались кирпичные стены, потом спутники различили и пол, покрытый большими каменными плитами. Хвои под ногами не было, что каждый воспринял как угрожающее признаменование, хотя никто не мог назвать тому причины. Из тьмы веяло чем-то враждебным. Там царила атмосфера запустения и непознанного глубинного ужаса, который мог таиться внутри. — Здесь все иначе, чем в коридорах и в пещере над лестницей, — прошептал Карлман, стоявший между Гортензией и Старым Пфифером. Верно, — согласился Аделий, — веет злобой и ненавистью. — Тогда что мы здесь делаем? — прошептал Биттерлинг, не решаясь говорить вслух. К его ужасу Адили, не ответив, решительно шагнул через порог. Более того, Гортензий и Карлман последовали за ним, будто привязанные веревкой себе на погибель. Так показалось Звентибольду. Если он не хотел остаться один в темноте с открытой пастью двери за спиной, то следовало присоединиться к ним. «Оглуши вас всех, черная труба смерти!» — угрюмо выругался Звентибольд и стиснул зубы. Всей кожей, ощущая, как надвигается опасность, он, спотыкаясь, последовал за спутниками и облегченно вздохнул, только оказавшись в кругах света от фонарей. вендери остановились на ближайшей ко входу плите, которыми был выложен пол. Врытый в землю камень был прямоугольным, размером с очень большой ложе и небрежно обтесанным. На нем тоже было высечено несколько знаков, однако при ближайшем рассмотрении не похожих на загогулистые письмена на двери. Могила. «Точно могила!» Первым нарушил молчание Биттерлинг, выглянув из-за спины Гортензии и Адилия, чтобы посмотреть на огромный камень. «А значит, и остальные плиты могильные. В эту знаменательную ночь нам сопутствует удача. Она-то и привела нас в этот склеп. Даже не представляю, как это растолковать!» Вздрогнув, заключил он. Гортензия подняла взгляд и попыталась прочитать по выражению лица старика Пфифера, что он думает об этой находке. Адили осматривался настороженно и мрачно. Его губы беззвучно шевелились, словно он пытался расшифровать странную надпись. Кто-то -то может лежать, шепотом спросила гортензия, высказав то, что интересовало всех. Для Квенделя могила великовата. Этот камень наверняка древний, как и все в этом зловещем месте. Но разве кто-то слышал о подземных гробницах в Холмогорье? О них нет упоминаний даже в древних летописях, да и письмена эти совсем не похожи на наши? Она взяла Карлмана за руку, и остальные невольно встали тесней. Круг света уменьшился, а позади на стене выросли тени, как будто тот, кто покоился у их ног, восстал из забытой могилы, обернувшись многоголовым бесформенным существом. Не испугавшись мрачного склепа, Фифер хладнокровно поднял фонарь высоко над головой. «Послушайте, давайте уйдем отсюда!» Протянул звень тиболь, не теряя надежды отговорить старика от дальнейших изысканий. «Аделий, вы обещали, что мы тут не задержимся. Сами говорили, что свечи вот-вот догорят. Давайте вернемся в первый коридор. Оттуда по сравнению с этой черной дырой так и веет дружелюбим. А здесь что-то не так. Будто могильный холод тянется к самому сердцу». Адилий лишь рассеянно кивнул, и надежда Звентибольда угасла, когда старик, вместо того, чтобы вернуться к двери, двинулся дальше. «Адилий!» — отчаянно шепнул ему вслед Звентибольд. «Может быть, мне удастся выяснить, что это за место. Вот только гляну краем глаза», — услышал он в ответ. Адилий шагнул к двум ближайшим могильным плитам и осветил их. Квендили волей-неволей последовали за ним, стараясь держаться поближе к старику и не отходить друг от друга. Гортензия тоже держала фонарь повыше и с тревогой вглядывалась во все, что ненадолго возникало из темноты. Слабый отблеск ее фонаря упал на четыре расположенные в ряд могилы, а за ними на расстоянии, похоже, было еще три. Что ж, они попали либо на подземное кладбище, либо в склеп. Вероятно, перед ними были могилы целого клана. Аделий решительно направился к трем плитам, расположенным в стороне. Он обогнал спутников и первым увидел, что за ними темнеет еще одна стена. Средняя гробница отличалась от остальных. В темноте ее было трудно рассмотреть в деталях, но казалось, что она поджидает приближающегося к венделя, будто затаившийся зверь. Не плоская, не врытая в землю, а мощная и вознесенная, плита покоилась на огромном каменном валуне, стоявшем на трехъярусном постаменте. «Здесь комната заканчивается», — сообщил старик Фифер, остановившись перед возвышающейся гробницей. «Я только рассмотрю вот эту плиту поближе, и мы повернем обратно». «Какая большая плита!» — подумал Карлман, подойдя ближе вместе с Гортензией и с Ему вдруг стало страшно, как в детстве, когда он оставался ночью в комнате один, а в голове роились призраки. «Здесь наверняка лежал кто-то важный», И Гортензия снова задумалась, к какому неизвестному народу принадлежали мертвецы, похороненные так глубоко под землей. Квенделей во всем холмогорье не хоронили в таких обширных склепах и на такой глубине. Пока остальные робко держались на расстоянии, Адилий с трудом поднялся по высоким ступеням и, добравшись до вершины, склонился над широким надгробием. В тот миг, когда он собрался его осветить, Битерлинг издал странный звук, напоминавший хриплое кваканье. Откашлялся он, чувствуя, что голос грозит его подвести. А оделей. У, у вас за спиной кто-то стоит. Черная тень. Гортензия шумно выдохнула. Они садили им почти одновременно, подняли фонари, причем старик повернулся так быстро, что едва не оступился. В колеблющемся свете все увидели то, что первым заметил Звентивульд. Еще одна дверь, сообщила Гортензия. Двери нет. «Но есть проход в стене», — проговорил старик Пфифер, который снова прочно стоял на верхней ступеньке, откуда ему все было прекрасно видно. «То есть проход открыт, потому что там нет двери?» — прошептал звенький, больше, шагнув к старику. «Уж лучше бы было, чтобы запереть все, что может за ней таиться». Адилия смотрел прямоугольное отверстие в стене. Оно действительно напоминало проем каменной двери, за которым начинался еще один темный до черноты туннель. «Это и в самом деле лабиринт», — задумчиво пробормотал старик. «Такого я не помню», — виновато сказал Карлман, как будто от него ожидали обратного. «Эппелин обязательно рассказал бы нам о подземном кладбище, если бы заметил его на карте». Фифер покачал головой. «Быть может, это место было помечено древними письменами, которые, ни твой друг, никто либо еще не смог бы прочитать. Возможно, даже сам старик Райтскер ничем бы нам не помог». «Туда меня не затянут ни десяток лошадей, ни волки, ни другие чудища, если вам взбредет в голову такая мысль!» Снова заговорил Битерлинг. «Я и не собираюсь туда идти, дорогой друг. Не тревожься, мы скоро пойдем обратно». Стараясь успокоить его, сказал Адилий и повернулся спиной к зияющему проему. Он в последний раз склонился над надгробным камнем, стараясь разглядеть то, что успел заметить прежде. Покрутив фонарем, он отыскал заинтересовавшее его место. Плита была такой же старой, обветренной, как и на других могилах, но обтесана более гладко. На поверхности вплотную друг к другу располагались перекрещивающиеся насечки и странная резьба. Надпись, судя по всему, была довольно длинной и наверняка сообщала, кто спит в этом величественном гробу до конца времен. Старик Пфифер многое бы отдал, чтобы расшифровать хоть слово. Он с лихорадочной поспешностью рылся во всех уголках своей превосходной памяти, но тщетно. В это мгновение его взгляд упал на уменьшившуюся свечу фонаря, и тогда Аделий поднялся. «Бесполезно. Надо возвращаться», — произнес он, отчего Биттерлинг с облегчением вздохнул. Приготовившись спускаться, старик услышал еще один приглушенный возглас. На этот раз голос подал Карлман, указывая на одну из боковых стен гробницы. «Вороны — Вороны! — воскликнул молодой квендель. Там вороны! Неожиданно разволновавшись, он оторвался от гортензии и проворно вскарабкался по высоким массивным ступеням. Оказавшись рядом с Адилием, Карнман опустился на колени и ткнул пальцем туда, где только что скользил свет фонаря. Здесь тоже виднелись углубления, которые повторялись через равные промежутки и на той же высоте. Боковую стенку гроба украшали три декоративные скамейки, но то, что на первый взгляд казалось простым узором, на самом деле представляло собой нечто вполне конкретное, и впечатляющая простота символического воплощения оказалась очень убедительной, стоило ее понять. Карлман выхватил образы с первого взгляда. В центре — треугольник с вытянутой вершиной, под которой соединялись в виде чашки две слегка изогнутые линии, и от них вниз уходили четыре выемки в виде лучей. Треугольник, могучий клюв, чашка, тело птицы, а ниже располагался хвост с перьями. Над клювом виднелся круг с единственной точкой глазом, представлявшей собой голову. Слева и справа от нее длинные дуги, из которых лучами расходились более короткие выемки. Это были крылья ворона с огромными перьями. Аделий присел рядом с юным спутником. В свете фонаря гортензия увидела, как зеленые глаза старика изумленно сверкнули. Вороны выстроились в ряд, широко раскинув крылья. Поряд ли они опускаются или взлетают, решал Смотрящий. Наверное, это как-то связано с руинами Вороней Твердыни, предположил Карлман. Я видел таких воронов там, на камнях. Аделия кивнул, зачарованно изучая рисунок. Ты прав, мой мальчик. Если все так, как я предполагаю. Торжественно заговорил он. Гробницы, у которых мы стоим, относятся к временам первых королей, населявших эти места задолго до Квенделей. Когда-то здесь жил могущественный народ. Об этом свидетельствуют остатки удивительных построек. Руины Вороньи и Твердыни, мост через Холодную реку, серая башня на Западном холме, а теперь это погребальная камера, возникшая из глубины веков. Иначе и быть не может, клянусь, заблудшими в ночи душами. «Вот они и поднимаются, эти заблудшие души!» Заикаясь, произнес Биттерлинг, указывая дрожащим пальцем вверх, куда-то мимо одилия За каменной гробницей колубилась светящаяся белая дымка. Вот проплыл один завиток, закручиваясь с обманчивым изяществом, и затерялся в бесконечной черноте. Вскоре за ним последовал второй, копия первого, тоже плавно нащупывая пути вверх, словно между стеной и гробницей тлел потаенный огонь. Квендели в ужасе застыли. Явление, с которым они столкнулись глубоко под землей, показалось им столь же знакомым, сколь и невероятным, однако они не сомневались, перед ними не дым от пламени. Никто не решался взглянуть, откуда тянутся белесые полосы, пока Дилий, собравшись с духом, не подкрался к изголовью гробницы, чтобы осторожно заглянуть за угол. «Боюсь, что мы видим уже знакомый туман», — негромко подтвердил он то, о чем все сразу догадались. «Он поднимает из отверстия в полу, а туннель внизу весь потонул в нем и мерцает точно так же, как в сумрачном лесу. Значит, и сюда добрался». Вполне возможно, что проход ведет в лес, и уже не только туман, но и те, кто из него выходит, нашли путь в это подземелье. Не успели остальные осознать смысл его слов, как Адиль обернулся к Карлману, прогоняя его со ступеней. — Бегите! Мчитесь со всех ног! — крикнул он, и его голос зазвенел в мертвой тишине. — Назад! В первый коридор! Биттерлинг, сдерживавшийся до сих пор лишь ценой огромных усилий, мгновенно потерял самообладание. «Клянусь, черными муховорами, теперь мы пропали!» — закричал он и бросился бежать. По пути он схватил стоявшую неподалеку Гортензию и потянул ее за собой с такой силой, что не оба споткнулись о край могильной плиты и упали на каменный пол. Фонарь Гортензии разбился, стекло разлетелось вдребезги, а фитиль догоревшей свечи утонул в воске. Над двумя неудачливыми квенделями нависла тьма. Ялки, накаркал!» — многозначительно крикнул старик Пфифер. Желая прийти на помощь, он подтолкнул вперед Карлмана, но сам торопиться не стал. С последней свечой требовалось вести себя очень осторожно. Без фонаря Гортензии стало значительно темнее, хотя туман уже начал изливать знакомое мерцающее сияние. «Скоро будет достаточно светло, чтобы добраться от одной стены комнаты до другой», но во мраке туннеля даже слабый огонь фонаря был незаменим. Старик Пфифер всей душой хотел бы избежать слишком близкого знакомства с чуждым серебристым туманом и уж тем более не мечтал бродить в потьмах по подземному лабиринту. Звей антибурт Гортензия как раз с трудом поднимались, когда Адилий и Карлман подошли к ним. Пфифер заметил, что Гортензия сжимает правый локоть, а ее лицо искажено от боли. Однако сильнее всего она горевала по разбитому фонарю. Гортензия мысленно проклинала Биттерлинга, но лишь мысленно, потому что он и так уже почти дошел до состояния, в котором его останется лишь тащить за собой по туннелям. Он снова был на ногах, но оглядывался с таким ужасом, словно повсюду видел призрачных врагов. Аделий подался вперед. Похоже, старик прошептал Биттерлингу на ухо что-то ободряющее, потому что звень боль сбросил оцепенение и растерянно покачал головой. «Идем». Сказал он, как будто ни о чем другому не думал и, прихрамывая, шагнул вперед. Не теряя времени, к и вместе побежали к широко распахнутой двери, через которую недавно попали в комнату. Больше никто не спотыкался, хотя найти проход между могилами было нелегко. Добежав до выхода, они остановились и обернулись, с трудом переводя дух. Им открылась поистине жуткая картина. За большой гробницей туман сгустился и всю заднюю стену окутала мерцающей дымкой. Перед ними на пьедестале чернел в клубящейся белизне массивный саркофаг, будто ворота в подземный мир. Зато теперь можно было рассмотреть всю погребальную комнату целиком. В вытянутом помещении с тяжелым сводом к Венделе насчитали около сорока гробниц, над которыми возвышался тяжелый арочный свод. Деревянная дверь, через которую к Венделе вошли, казалась сравнительно невысокой для склепа таких размеров, И все же старик Пфифер с трудом оттянул ее от стены и едва повернул на петлях. Дверь застряла, и ее никак не удавалось сдвинуть с места. Аделий отдал фонарь Гортензии, уперся ногой в стену, а обеими руками схватился за дверь. Затем он со всей силой потащил створку, одновременно отталкиваясь от стены. Дверь застонала, но не шелохнулась, как будто вросла в пол или ее держала невидимая сила. «Мы должны ее закрыть». Сквозь стиснутые зубы простонал старик. «Так туман натолкнется хотя бы на небольшое препятствие. Пока он будет пробиваться сквозь щели, мы выиграем время». Биттерлин бросился на помощь. Гортензия тоже попыталась помочь, упираясь левой рукой. Тем временем Карлман опустился на колени с другой стороны и провел пальцами по нижнему краю двери. Вскоре он наткнулся на что-то мягкое, очевидно угодившее между дверью и полом. Сначала он не решался коснуться неизвестного предмета, а потом потянул. «Стойте — Стойте! — крикнул он. — Здесь что-то застряло. Похоже на лоску ткани. Дверь не сдвинется с места, пока мы его не вытащим. Помогите, один я не справлюсь. Он снова взглянул на противоположную стену склепа, отчасти ожидая, что вот-вот распахнется гроб или что нарисованные вороны обретут плоть и взлетят если они не успеют как можно быстрее уйти из этого страшного места и закрыть за собой дверь, что-то точно произойдет». Молодой Квендиль отчетливо это чувствовал. Аделия опустился рядом с ним на колени, и они попытались вытянуть помеху вместе. «Должно быть, лежал где-то за дверью, а мы, открывая его, подцепили», — произнес старик Пифер. Гортензия посветила им фонарем. «Похоже на тряпку», — заметила она. «Да поторопитесь же, во имя всех лесных грибов». Слабым голосом взмолился Биталинг. «Там сзади уже все в тумане, и он приближается!» К Венделе оглянулись. Очертания большого саркофага едва угадывались, а туман простирался до середины склепа. Дверь все не закрывалась и не закрывалась. А Дилли оттолкнул Карлмана и сам потянул за лоскут изо всех сил. А потом произошло сразу несколько событий. Гортензия вскрикнула и взволнованно указала назад. «Тень!» — закричала она. «Длинная тень за большой гробницей! Она движется! Что-то приближается к нам!» Биттерлинг в ужасе промчался мимо спутников и, не оглядываясь, исчез в дверном проеме. Одновременно с этим порывался зажатый под нижним краем двери лоскут ткани, и Адилия прокинулся на Карлмана. Тот схватил тряпку, которую старик Пфифер выпустил из рук и сунул в карман, сам не зная зачем. «Быстрее! За Биттерлингом!» Крикнул Адилий, который, как и Карлман, сразу же вскочил на ноги, и они поспешили за гортензией в туннель. Старик вышел последним, желая закрыть дверь. Ручки на ней не было, поэтому он просто ухватился за край. Окинув напоследок взглядом противоположную стену склепа, он с ужасом увидел, что перед огромной гробницей появились три призрачных силуэта. Все высокого роста, худощавые, и в руках у каждого поблескивало что-то вроде копья или длинного меча. Они медленно скользили сквозь туман и приближались, словно давно знали о визите к Венделей. Адилий изо всех сил потянул на себя дверь, и под его тяжестью деревянная створка поддалась. Отпустив ее, в последний миг он сохранил пальцы, которые иначе раздавило бы о каменную стену. Наконец, дверь с громким стуком закрылась. Замков Адилий не заметил, но створка захлопнулась надежно и не открылась, когда он силой на нее надавил. Не мешало бы подкрепить и заклинанием гнобов, чтобы не дать выйти тем, кто приближался с той стороны, и лучше бы оставить надпись, ведь слов тут недостаточно. Старик Пфифер был в этом уверен, но ему надо было торопиться, пока не догорела последняя свеча. Гортензи и Карлман ждали его посреди туннеля, освещая путь фонарем. Квендели вопросительно уставились на старика, но Адели решил промолчать о том, что видел, закрывая дверь, и лишь кивнул. Дверь надежно заперта. «И теперь нас никто не догонит», — сказал он. «Никто?» — с сомнением уточнила Гортензия. «Даже тот призрак из могилы?» «Даже он», — коротко ответил Адилий. «Давайте поищем звенди больда Он не мог далеко уйти в полной темноте. И будем выбираться наружу». Гортензия молча передала ему фонарь, и старик повел их назад, туда, где от главного коридора ответвлялись влево и вправо два пути. Там они и нашли Битерлинга. Бедняга лежал на полу, упершись руками в стену, так он хотя бы знал, что находится перед ним. «Теперь я знаю, как это ужасно, когда бродишь по подземелью без света», грубовато приветствовал он своих спутников. «Ползешь, будто слепой червь, пока силы тебя не покинут. Вот бы и чувства в тот же миг угасли, из чистого милосердия». «Свет у нас пока есть», — возразил Адилии и протянул Битерлингу руку. «Вставай, Звентибольд, ты не червяк, и путь наш еще не окончен». Он проговорил это доброжелательно, но с твердостью, не признающей возражений. У Биттерлинга дрожали ноги, и ему пришлось прислониться к стене, но он устоял. — А как же та тень, что поднялась из гробницы? — с тревогой спросил он, возвращаясь мыслями к причине своего безумного бегства. — Я запер дверь, — ответил старик Пфифер так же, как Гортензий и Карлману, и снова уклонился от подробного объяснения. — И это сгодится. — Ага. То есть волки и призраки не могут пролезть через в стене, а перед могильными духами достаточно захлопнуть дверь?» Битерлинг в недоумении покачал головой. «Если хотите, чтобы мы поверили, будто бы этим от них спасешься, то я присяду здесь и подожду, пока у меня перестанут дрожать колени». «Обещаю, что когда ты в следующий раз решишь присесть, то под ногами у тебя будет высокая трава на берегу сверлянки», — заверил его Адиль. «Тогда и дрожать перестанешь». В его голосе звучала такая убежденность, что даже гортензии захотелось отчаянно в это поверить. Они снова отправились в путь, и из всех трудностей, которые они пережили за эту долгую ночь, последний отрезок пути под землей стал самым тяжким их испытанием. Оставалось продержаться совсем немного, чтобы не сойти с ума под тяжестью земли и не упасть окончательно духом посреди всепоглощающей тьмы, от которой веяло сыростью. Земля окружала их повсюду, они шли по ее чреву и чувствовали себя погребенными заживо. Даже старик Пфифер не мог не ощущать этого давления, и волю сопротивляться страхом, не сдаваться и идти дальше, отделяла от отчаяния тонкая грань. Еще одно препятствие, еще одна угроза, и вся их стойкость могла оказаться бессмысленной. Но вдруг... Или, благодаря мудрому предвидению Адилия, судьба послала им гонца с поверхности, точнее, сразу двух. Они появились оттуда, где легкий утренний ветерок уже нежно играл в высокой траве, разгоняя влажную дымку ночи. Эти два создания бросились к ничего не подозревавшим квенделям, подняв такой шум, что те сначала оцепенели, испугались и лишь потом узнали добрых вестников. Тогда они поняли, что спасены.